Остачертили косые взгляды сослуживцев, глупые сплетни за спиной, глухое противодействие всему правильному и положенному, чему он хотел научить личный состав. Они не хотели учиться положенному. Они хотели разъезжать с гордым видом в служебных машинах, бить задержанных, грабить пьяных, катать, а потом Драть в тесных кабинах шлюх, Подвозить ночью королей за сотню в аэропорт, Есть шашлыки и пить водку на природе. Конечно, этого хотели не все, Но те, кто хотел, как раз и задавали тон. Они переучивали новичков, И те более или менее охотно принимали их правила потому что несогласных выживали, а соблазн вести себя на службе не так, как требуют скучные инструкции, а так, как хочется, перевешивал. Тем более, что с каждым годом дисциплина падала, и можно было работать не для пользы дела, а для пользы себя. Плетью обуха не перешибешь, В конце концов решил Волк. Но тогда к чему все это? Нищенская зарплата едва позволяла сводить концы с концами. Грязная и тяжелая работа не приносила удовлетворения. Не было ясной и понятной цели, которая присутствовала в специальной разведке и в органах безопасности. Вся атмосфера душила обволакивала по рукам и ногам клейкой паутиной. Надо было или закрыть глаза, превратиться в кокон и проснуться пауком кровопийцей, или бежать на свежий воздух. Впрочем, я подумаю. Теперь давай отдельно. Пастух перестал улыбаться. Мы сядем на хвост басмачу. Выследим их место и накроем при передаче товара. Ты едешь с нами, чтобы... Ну, в общем, ясно зачем. Получаешь свою долю. Двадцать процентов. Идет? Волк покачал головой. Почему? Это очень хороший кусок. Не в том дело. Ты решаешь вопрос с басмачом. Забираешь у него деньги и уходишь. Доли мне не надо. — А груз? — Груз заберу я сам. — Ты? Пастух даже подскочил на месте. — Такой кусачище? Куда ты его денешь? — Сдам государству. Пастух окаменел. В таком разговоре шутить не принято. А сказанные всерьез, эти слова означают только одно. «Давай в открытую. Чтобы не было непоняток», — сказал Волк. «Я действительно сидел почти год в разных местах. Но сейчас я работаю в милиции. Мне это не нравится, и я хочу уйти. Могу к тебе, если предложение остается в силе. Наш договор — это наш договор». Я договариваюсь, как частное лицо, и выполню все свои обязательства. Но груз я тебе не отдам. Кровь прилила к лицу пастуха, челюсть отвисла. Бред какой-то. Ты мент? С такой шкурой? Или ты на холеного работаешь? Старший лейтенант Волков извлёк удостоверение, раскрыл и положил на стол. Пастух схватил красную корочку, как голодная щука хватает бресну. А с холеным, если понадобится, я разберусь, как и обещал. И сделаю это тоже как частное лицо. Бредятина! Пастух бросил документ обратно на стол. «Что же это выходит?» Он потер виски, привычно промассировал бритый череп и неожиданно рассмеялся. «А ведь ничего особенного и не выходит. Мы уже работали с ментами, и басмач с ними работает, так что все обычно...» Только мы работали с предателями, а ты вроде правильный мент. И остаться таким хочешь, только разве получится?» Пронзительные глаза в упор рассматривали лейтенанта Волкова. «Не знаю», честно, — честно ответил он. 3 сентября Волкова неожиданно отправили в отгулы. Замнач райотдела Трофимов сказал, что это личное указание барина, мол, накопилось много переработок, при любой проверке могут взгреть так, что мало не покажется. На первый взгляд объяснение правдоподобное, особенно если не знать, что в милиции никто и никогда не компенсирует переработок, и ни одна проверка не обращает на нарушение трудового законодательства никакого внимания. Два дня Волков отдыхал, и в день Че приготовился к выезду и постоянно держал включенную полученную от пастуха рацию. Когда стемнело, пастух вышел на связь. Он выезжает. После этого, одетый в форменную одежду Волк, сел в видавшую виды копейку тоже полученную от пастуха, и стал ждать дальнейших сообщений. Он знал, что сейчас 5-7 рации находятся на приеме, а пастух координирует их, как дежурный по городу, координирует действия ПМГ. Только у пастуха была своя собственная волна, и рации куда лучше, чем в патрульных машинах. «Следует в сторону аэропорта», — немногословно сказал пастух. Волк завел двигатель. «Значит, фура пройдет или через восточный КП ГАИ, или через Александровский мост». «Свернул на Александровское шоссе. Подтягиваемся». Волк увеличил скорость. «Выехал на мост». Движутся на юг. Все ясно. Груз повезут через КП на Ставропольской трассе. Съехал на проселок на третьем километре. С ним еще машина. Человек восемь. Коля, сгон. Высадите бойцов и езжайте дальше. Через километр станьте и гоняйте двигатели. Остальные тоже высаживаются и пешком с двух сторон старайтесь без шума. Пастух был, если и не стратегом, то тактиком. До Александровского КП километра три, а ночью хорошо слышно. Двигатели двух машин должны заглушить звуки стрельбы. Мост был освещен лампами дневного света. Потом копейку поглотила непроглядная тьма. На третьем километре стояли три «Волги». Людей возле них видно не было. Волк прислушался. Ему показалось, что со стороны рощи донеслись слабые хлопки, словно разом открыли несколько бутылок шампанского. Он сильнее вдавил педаль газа, Еще дальше по трассе стояли две машины с открытыми капотами. Надсадно ревели двигатели. Коля и Сгон старались вовсю. — Мы закончили, — сказал по рации пастух. — Уезжаем. Волку хотелось узнать подробности, но сейчас это было невозможно. КП ГАИ был ярко освещен. Волк наискосок пересек трассу и резко затормозил у входа. Пораженные такой наглостью гаишники бросились к потрепанной копейке, но, увидев за рулем коллегу, успокоились. — Что случилось, коллега? — спросил крепкий старлей, очевидно, старшей смены. — Здравствуйте. — Волк одернул форму. Старший лейтенант милиции Волков, командир взвода ППС Центрального райотдела. Он поднес удостоверение к лицу Старлея, тот внимательно вчитался. «Слушаю вас, товарищ старший лейтенант», — уже другим тоном произнес он. Сзади, постражав лицами, подошли младший сержант и сержант. Официальное представление создало соответствующую атмосферу. На пост в гражданской машине... Прибыл не неизвестный человек в милицейской форме, а командир одного из подразделений милиции. Сейчас через пост пойдет грузовик с криминальным грузом, строго сказал Волков. Возможно, его будет сопровождать ПМГ. Это ложное сопровождение, соответствующих документов у них нет, задача. «Тщательно проверить грузовик, о ложном сопровождении доложить ответственному по УВД. Я прибыл на усиление». Гаишники переглянулись. Вид у них был довольно растерянный. Может быть, с ними уже говорили об этом транзите, причем с прямо противоположными установками. Может, смущало, что задачу ставит не прямой начальник, а сотрудник другой службы, не имеющий никакого отношения к посту. Но то, что он говорил, совпадало с их служебными обязанностями, а сам факт его появления свидетельствовал о контроле за подозрительным грузовиком. Кто бы ни осуществлял этот контроль, Службу следовало нести без каких-либо отклонений. — Да, — Старлей почесал в затылке. — Вот, значит, какое дело! — Вон, идут! — закричал младший сержант, показывая намегающий в ночи синий маяк. — Опускай шлагбаум! — скомандовал Старлей. Полосатая труба... Перекрыло проезд, включился красный светофор. Через пару минут перед шлагбаумом затормозила ПМГ-4. За ней остановилась огромная фигура с азербайджанскими номерами. Возбужденный Сергеев выскочил наружу. — Что за дела, ребята? Я сопровождаю специальный груз. — Документы на сопровождение, — спросил Старлей. — Да какие документы, вы что? — Вас же предупреждали, — возмутился старший ПМГ-4. — Доложи, — сквозь зубы приказал Старлей. — Вызови подкрепление, включи ежа. Младший сержант бросился к посту. — Не надо никуда докладывать, — закричал Сергеев. — Вы чего, ребята? В это время он увидел Волкова и осекся. Лицо его побелело. — Сдайте оружие, сержант! — приказал волк, быстро приближаясь. Но он находился в шаге от сержанта. Очевидно, тот еще не забыл спарринг, чуть помешков. Старший экипажа расстегнул кобуру, и волк тут же завладел пистолетом. Сзади послышался скрежет. Это выходило из щели в асфальте система принудительной остановки транспорта Йош, поскольку грузовик только наполовину вошел в досмотровый карман, шипы вылезли прямо под ним, примерно посередине, вовремя. Сквозь стекло фуры было видно встревоженное лицо водителя. Разоружение сержанта Сергеева наглядно показывало, что отработанный план провалился. Внезапно включился двигатель, грузовик резко рванул назад. Толстые шипы пропороли передние колеса, огромная кабина осела на землю. Два человека выпрыгнули наружу и бросились в темноту. «Стой!» — закричал Старолей. «Стой! Стрелять буду!» «Ты правого! Я левого!» — крикнул волк, бросаясь в погоню. Он отлично все видел. Глаза под ключицами, как инфракрасные прожектора, пронизывали мрак, высвечивая каждый камешек, каждую травинку под ногами. Впереди изо всех сил бежал человек в узких джинсах и обтягивающей красной майке. «Оружие?» — подумал волк нет то у него ничего сказал кот кажется но ты поосторожней волк легко догнал бегущего высоко прыгнул и двумя ногами ударил его в спину когда то так сбивал с ног отстающих новобранцев сержант чувак в учебном взводе рохи сафит человек в красной майке с силой ударился о землю и лежал не шевелясь волк обыскал его Связал ремнем руки за спиной и повел обратно к посту. Там раздались выстрелы один, другой, третий. «Второй сбежал», — сказал Старлей, пряча пистолет. Он не особо запыхался, очевидно, не рискнул углубляться в ночную степь. Тем более, что, в отличие от волка, ничего не видел. «Давай посмотрим, что у них там». В кабине нашли два пистолета, а в кузове ящики с автоматами и гранатами. Сергеев сидел на земле, обхватив голову руками, и раскачивался, словно молился языческим богам. Его напарник Долин хвостом ходил за волком. Честное слово, ничего не знал товарищ старший лейтенант, он сказал... Сопроводим машину, получим постольнику и все дела. Я думал, они персики везут или апельсины. Вскоре на пост прибыли две машины усиления, микроавтобус с оперативной группой. Потом начало собираться начальство. Здесь неподалеку две машины расстреляны. В них девять трупов, — услышал волк обрывки разговоров. У них самодельные автоматы. Выходит, это призраки. Получается так. Если бы эта фура прошла в Тиходонск, самодельные автоматы нашим бандитам уже бы не понадобились. Да, гаишники хорошо сработали. Приехал и барин. Против ожидания он напустился на волка. Вы и Не на службе. Почему в форме? И что вы вообще тут делаете? Кто вам дал право отбирать оружие у сержанта Сергеева, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик на седалон? Это превышение служебных полномочий. Вы уже не в госбезопасности, надо и вести себя соответственно. Будете наказаны. Завтра в десять зайдете ко мне». «А пистолет немедленно верните Сергееву!» Но Сергеев этой же ночью был арестован. А когда в десять утра Волк пришел в приемную к начальнику РОВД, то увидел, как три волкодава в гражданском выводили барина из кабинета в наручниках. Голова у него безвольно болталась, Будто был перебит позвоночный столб. Он прошел в дежурку. Нашу машину из ремонта не вернули? Майор Чекин даже не оторвался от своих бумаг. Я про машину спрашиваю. Звони на автобазу и спрашивай. Буркнул тот, не поднимая головы. Чего это он? Обратился Волков к помощнику но и сержант Гвоздикин обратил на него внимание не больше, чем на сидящего в аквариуме бомжа. Волк направился в помещение взвода. Атмосфера в отделении была нервозной и напряженной. В коридоре он встретил Марина. Тот сухо кивнул и, не подав руки, прошел мимо. По дороге Волков заглянул в кабинет к Фомину. За последнее время между ними установились довольно теплые отношения, но и тот держался холодно. «Вчера басмача убили», — сообщил он. «И с ним еще человек девять». «Да?» — изобразил изумление Волк. «А кто? Где? За что?» Ты У своих друзей комитетчиков спроси они лучше знают ответил фомин волк хмыкнул спрошу хотя наша дружба явно преувеличена не знаю хмуро глянул фомин но до сих пор в отделе арестов не было личный состав взвода тоже был мрачен Когда вошел командир, разговоры прекратились. Но судя по тому, что в центре внимания находился Долин, он рассказывал о вчерашних событиях. «Скажите, командир, вы про меня что написали?» — жалобно спросил он. «Где написал?» «Ну, в рапорте своем или в протоколе, не знаю». «А что я должен про тебя записать?» ПМГС-4, задержана на Александровском контрольном посту ГАИ. Старший экипажа Сергеев, милиционер-водитель Долин. Как было, так и писал. Но у меня же дети. Мне что приказывали, то я и делал. А сейчас, если арестуют мне вилы, ты милиционер или уголовник? Почему на жаргоне говоришь? укорил его Волков. А вы кто, командир? Откровенно враждебно сказал Ивонин. Есть ли милиционер? То почему в татуировках с ног до головы? Отвечать было нечего, поэтому Волков не обратил на эту дерзость внимания и продолжил разговор с младшим сержантом. Вряд ли тебя станут арестовывать. Не та ты фигура. Только на допросах говори правду, не зли следака. А пока отнесение службы я тебя отстраняю. Через три дня у Ивонина был день рождения. Обычно это отмечалось после смены, но на этот раз никаких приготовлений заметно не было. Очевидно, нервозная обстановка в РОВД не располагала к веселью. Уходя, Волков поймал ожидающие взгляды Шатова и Волосова, но не обратил на это внимания. Так же, как на то, что никто из коллег не торопился уходить. По дороге домой он вспомнил, что забыл в холодильнике колбасу. Возвращаться не хотелось, но дома никакой еды нет. Бутерброды с колбасой планировались на ужин, а яичница с колбасой — на завтрак. С полдороги он повернул обратно и наткнулся на веселое застолье. Взвод отмечал день рождения своего товарища без командира. Его появление вызвало некоторое замешательство. «Садитесь с нами, товарищ лейтенант!» — предложил Волосов, явно для проформы, чтобы сгладить неловкость. Вроде ничего не произошло, командир ушел, а потому не оказался за столом. «Спасибо, некогда!» Он прошел в угол, достал свою колбасу и вышел на улицу. С чувством, что получил черную метку. «Нет, нет». Этих я никогда не видел, — почти искренне сказал Волк, возвращая фотографии. Узнал он только басмача, безжизненно свесившегося с переднего сиденья своего Мерседеса. Судя по всему, его расстреляли в упор. Остальные трупы принадлежали неизвестным. А что это у них? Он задержал последний снимок. «Самодельные автоматы», — пояснил Мусин. «Вот этот шариками стреляет, а этот маленькими бронзовыми пульками. Серьезная банда. Только те, кто с ними разделался, еще серьезней. Я думаю, это как-то связано с транзитом. Там же рядом». Таких совпадений не бывает. Не знаю. Не стал развивать тему Волк. Здорово сработали. Как по нотам искренне радовался майор Мусин. Я же говорил, мы давно их отслеживали, а теперь раз, и все они в кулаке. Где же вы работали, Хмуро спросил Волк. Чего-то я вас на Александровском КП не видел. Он не звал комитетчика в гости, тот сам пришел, как будто они были старыми друзьями. Сказал, что у него есть какое-то дело, но до сути его пока не дошел. — А чего нам там делать? — не смутился майор. — Мы, когда получили информацию о задержании груза, Так сразу и подключились. Если бы не мы, дело бы перевозкой оружия и ограничилось. Водила, его помощник и все. Милицейская сеть осталась бы в стороне. А так... Сегодня мы Долина арестовали. Он хоть и второстепенную роль играл, но все равно замазан. Дело громкое получается». Таких еще не было. — Небось, ордена получите? — с издевкой спросил Волк. — Не исключено. Но мы помним о твоей роли в этом деле. Я свои ордена за другое получал. Мусин достал из внутреннего кармана пиджака конверт и положил на стол. Это премия. Деньги тебе не помешают. Ваши, слышал, тоже отметили. Вчера специально приехавший в Центральный райотдел подполковник Уварин торжественно вручил Волкову капитанские погоны за успехи в борьбе с преступностью. Зал отреагировал вяло. Несколько хлопков и все. И потом... Никто не подошел, не поздравил. Волк усмехнулся. Областное начальство отметило. А наши? Так и жду выстрела в спину. Почему? Да потому. Все смотрят, как на врага народа. Шарахаются, не разговаривают от чего ты удивляешься вмешался кот если своих заложил думаешь тебя будут в задницу целовать заткнись рявкнул волк так я вроде молчу неприятно удивился мусин это я не вам а кому коту вечно лезет не в свое дело какому коту да вот этому волк показал на плечо «А, ну, конечно, бывает. Я пойду, мне пора». Мусин поспешно ушел, так и не рассказав, по какому делу он приходил. «Чего ты вякаешь?» — зло сказал волк коту. «Чего суешь свою тюремную морду туда, в чем ничего не понимаешь? А что тут понимать? Если ты в кодле, то своих сдавать нельзя». Они и раньше подозревали, что ты к ним заслан, а теперь в этом уверены, и каждый боится за свою задницу. — А чего тому же Волосову бояться? Или Фомину? — Чего, чего? Грехи у каждого есть, и теперь каждый думает, что ты на него настучал. — Стучать — последнее дело, — подключился к разговору пират. «За это в петушатник загоняют», — добавил черт. «Я всегда говорила, что он цветной», — выматерилась женщина с креста. Примечание «цветной» — жаргонное обозначение сотрудника милиции. Конец примечания. «Не нашего ума дело», — вмешалась русалка. «Лучше его не злить, а то он нас срежет, как не послезал». Картинки заспорили между собой, большинство фигурок осуждали хозяина, некоторые поддерживали, рыцарь и монах соблюдали нейтралитет. Сам виновник спора чувствовал себя очень неуютно, как будто ссорились и восставали против него части его тела. Только сейчас он осознал, что рисованные картинки были его компанией, его микромиром, заменяющим отсутствующих друзей и дающим поддержку в сложных ситуациях и значащим для него больше, чем весь остальной большой мир. Пожалуй, кроме родителей, И еще одного человека. Они зажрались, обнаглели, поэтому все прошло легко, улыбался пастух, затягивая зубами шнуровку перчаток. Перчатки были американские, мягкие, из хорошей кожи, большой дефицит. Они просто не ожидали, что кто-то может осмелиться. А от доли ты зря отказался. Кусок огромный. Только вот как дальше будет? Пастух перестал улыбаться. Шлемы для профессионалов были еще большим дефицитом. В России таких отродясь не водилось. Легкие, гладкие... Они оставляли хороший обзор и вместе с тем надежно защищали лицо и голову. «Что дальше?» — спросил Волк. Он давно не надевал боксерского снаряжения и потому долго возился со шнурками перчаток. «Да то!» На левом берегу были три группы. Те, кто вез груз, люди басмача и мои. «Первые за решеткой, вторые на том свете. Поднялся скандал. Даже в ментовке начали сажать всех подряд. Говорят, с твоей подачи. Готов? Готов, но вначале договори. Все просто. Если ты сдашь и нас, то мы пойдем следом за остальными». Ты ничем не замазан, поэтому гарантий у нас нет. Вот и вопрос. Что с тобой делать? Лицо пастуха не сулило ничего хорошего, и его предложение постучать в спарринге уже не казалось сентиментальной тягой к прошлому. Тем более, что ринг окружали шесть хмурых бойцов. Вряд ли из любви к боксу. — Ну что, пошли? Пастух опять улыбнулся и вставил в рот капу. Время разговоров закончилось. На пути к рингу волк подумал, что все происходящее ему что-то напоминает. — Но что? Ринг тоже был хороший прекрасное бесстеновое освещение, безупречное покрытие, нарядные упругие канаты. На нем вполне можно проводить чемпионаты мира. Шестерка болельщиков мрачно рассматривала татуированное тело волка. Они уже, наверняка, навели о нем справки и, соответственно, подготовились. Наверное, сценарий боя был расписан. Пастух должен нокаутировать его, а очнется он уже в мутной донской воде со связанными за спиной руками и грузом на ногах. Перчатки соперников коротко соприкоснулись в приветствии и взметнулись на уровень боевой позиции. Рефери не было. Волк, наконец, вспомнил, на что это похоже. Давний спарринг в секции Рывкина. Пастухов против Борисова по кличке Зуб. Тогда не было такого шикарного ринга и импортного снаряжения, но также пахло неопределенной угрозой, которая вылилась в попытку убийства. Правда, сейчас в зале не было стойкого мальчика, готового, до конца противиться убийству не было Семёна Григорьевича Рывкина, умеющего коротким ударом пресечь драку, не было атмосферы добра и справедливости, в которой чёрным планам трудно осуществиться. Пастух пошёл в атаку. Он всегда прижимал подбородок к груди, ослепляя противника блестящей лысиной. Но сейчас лысина скрывалась под шлемом. Волк ударил левой в лицо, правой — в солнечное, выполнив свою излюбленную двойку, которой его пастух уже и научил. Первый удар партнер отвел, второй попал в цель и сразу сбил дыхание. Теперь атаковал пастух. Удары сыпались один за другим, но волк жил в другом ритме. Он ощущал происходящее, как в замедленном кино, и легко отпрыгивал, подныривал, закрывался. Он мог мгновенно прекратить бой одним ударом. Он мог даже убить спарринг-партнера, несмотря на шлем и перчатки. Потому что он был боевой машиной, а пастух всего-навсего обычным бандюганом с боксерским прошлым. Убивать противника волк не стал. Провел два прямых в голову, поймал на крюк в челюсть, несколько раз пушечно ударил в корпус. Стало очевидно, что нокаутировать синего не получится. Пастух поднял руки и выплюнул капу на пол. Все. «Я вижу, что ты эти годы тренировался всерьез!» «Точно!» — не стал его разочаровывать волк. «Я все делаю всерьез!» «И не допускаю, чтобы кто-то решал, что со мной делать!» «Это как?» — насторожился пастух. «У меня на службе есть сейф. В нем письмо в конверте. Сейф вскроют, если со мной что-то случится». Это называется страховка. Пастух снял шлем. На лице отражалась напряженная работа мыслей. Наконец он засмеялся. — Так вот ты что подумал, что я хочу замочить тебя прямо на ринге, а в перчатке у меня спрятан ядовитый шип! Волк засмеялся в ответ. «Ну? — — Не совсем так, но что-то в этом роде. — Ерунда! — пастух махнул рукой, и бойцы разжали кольцо вокруг ринга. В прекрасно оборудованной душевой они вымылись, потом в раздевалке, развалившись в кожаных креслах, пили пиво. — Мне звонил Холеный. — неожиданно сообщил пастух. — Хотел повесить на меня и деньги, и груз. Но с грузом потом прояснилось. Все знают, что его забрали менты. И с чьей подачи тоже знают. Халёный сказал, чтобы я убрал тебя. — Они в сговоре, гниды, — сказал кот. Он долго не разговаривал и волк обрадовался, будто ощутил поддержку надежного друга. «Я отказался. Вряд. Сегодня позвонит и скажет, что ничего не вышло», — прокомментировал кот. «Теперь он наверняка вызовет тебя к себе. Манера у него такая. Справедливый разбор, чтоб всем было понятно. Сделаешь, что обещал?» — Конечно, — кивнул расписной. — Я всегда держу слово. Вечером в квартире прозвонил телефон. Не ожидая ничего хорошего, Владимир поднял трубку. — Здорово, волчище! — раздался знакомый голос. — Голос! из давнего далека. — Ты еще не прокис в своем Тиходонске? — Здорово, Серж! — обрадовался волк. — Начинаю закисать. — А как у тебя дела? — Отлично! Новая жизнь, новые перспективы, аж голова кружится. Нам нужен специалист, кому нам. Не цепляйся к словам. Мне нужен человек для заграничной командировки. Помнишь, мы ездили в такую? Ну? Только сейчас это связано с хорошей оплатой. Очень хорошей. Нам и не снилось. Что скажешь? Можем обсудить. Давай приезжай в Москву. Приеду. Как раз вчера я взял отпуск. Ты не видел Софью? Наступила пауза. Волк думал, что Серж, как всегда, отопрется. «Видел?» «Совершенно случайно в ресторане» — сердце Волка заколотилось. «Тут у меня проблема. Разрешу и сразу выйду. Что за проблема?» «Если хочешь, я пришлю разборную бригаду. Ребята весь Тиходонск на уши поставят». Нет, спасибо. Мы сами разрешаем свои проблемы. Ну, как знаешь. Тогда я тебя жду. Да, кстати, как ты узнал мой телефон? Но в трубке уже раздавались короткие гудки. Волк забегал по квартире. Ветер перемен будоражил все его существо. Он прямо сейчас готов был мчаться в аэропорт, и лететь навстречу яркой и красочной жизни, в которой была Софья. Но оставлять за спиной неразрешенные дела, непонятки, как сказал бы Расписной, было нельзя. Здесь живут отец с матерью, тогда стрелки могут перевести на них. А что, если, если действительно попросить Сержа прислать бригаду. Хотя не все так просто. И дело предстоит иметь не с простыми людьми. Может закрутиться такая карусель. Утром волк собрался зайти к родителям. Сегодня суббота. Отец должен быть дома. Как всегда, он надел белую рубашку с длинным рукавом, свободные штаны, туфли с твердым рантом Взял со стола широкую пачку сигарет Данхил. Он искал их по всему городу. Это единственная марка, которая ему подходила. Когда он спустился во двор, его окликнули. «Владимир Григорьевич!» У подъезда стояла «Черная Волга» с номером 0005ТД. Это была серия госбезопасности. От машины отделился человек в строгом костюме лицо специфическое хотя специфичность была довольно широкого диапазона квадратная челюсть узкий лоб волосы стрижены жестким ежиком внимательный цепкий взгляд такая внешность может быть и у продвинутого бандита и у сотрудника контрразведки или уголовного розыска. Константинов, старший оперуполномоченный, представился человек и поднес к лицу Волка раскрытое удостоверение «Комитет государственной безопасности СССР», прочел он над фотографией. Точно такое удостоверение было у него в Москве, только здесь фамилия, не впечатано типографским шрифтом, а вписано от руки черными чернилами. Может быть, до периферии новшества оформления еще не добрались. — И что? — не очень любезно спросил Волк. — С вами хочет встретиться один человек, — сказал Константинов, — по интересующему вас делу. Проедем ненадолго. Кто мог хотеть с ним встретиться, волк не знал. Может, кто-то приехал из Москвы по старым делам? А может, Серж решил привлечь местные силовые структуры? Или его хотят вернуть в контору? Петрунов намекал на такую возможность. Поедем, я свободен. Извините, оружие у вас есть? Откуда? Я же в отпуске. И потом у нас нет постоянного ношения. Константинов кивнул и пошевелил пальцами. Вы позволите, это всего лишь формальность. Волк пожал плечами и поднял руки. В одной он держал пачку Данхилла, в другой — зажигалку. Опер быстро пробежался руками по телу. Особое внимание уделил штанинам. Летом спрятать оружие проще всего под брюками. — Извините, прошу в машину. На всякий случай волк сел назад. Никто его не поправил. Водитель доброжелательно ответил на приветствие и сразу набрал скорость. — Мы поедем в сторожевую вышку. Сейчас ведь время завтрака, — предупредительно сказал Константинов. — Чего это он так стелится? — спросил кот. — Разве он тебе должен? Волк не ответил. Пока что единственной странностью в происходящем было то, что к нему приехал незнакомый человек. По правилам оперативной работы в машине должен был сидеть мусин, да еще чернила вместо шрифта. Мелочи. Хотели бы застрелить, уже застрелили бы. Волга вылетела на левый берег Дона. Дежурный гаишник отдал честь. — Почет и уважение! — прокомментировал Волк. Константинов улыбнулся. — Не мне. Это машина начальника управления. — Странно. У начальника обычно номер 01. Потом идут номера заместителей по степени важности. — Вот ты, сторожевая вышка! — Волга заехала прямо на территорию, к отдаленной, увитой зеленью беседке на самом берегу. Вокруг беседки прогуливались четыре официально одетых человека, еще четверо в спортивных костюмах со скучающим видом стояли в стороне. «Оружия нет, я проверил», — сказал Константинов, не обращая больше на волка никакого внимания волка провели в беседку за накрытым столом сидел человек средних лет с внешностью партийно советского руководителя выше среднего ранга худощавый с узкими губами на бледном лице с небольшими глазами неопределенно серого цвета с высоко взирающими на окружающий мир но в нем чувствовался особый лоск. Такой приобретается от длительного осознания собственной значительности, ежедневно подтверждаемой окружающими. И дорогой летний костюм светло-песочного цвета без единой морщинки и крахмальная сорочка со стромким воротничком И ухоженные руки говорили, что человек следит за собой. И вдруг волк понял, кто перед ним. Это и был холеный собственной персоной. «Присаживайся!» Холеный сделал жест, которым подзывают собаку. Волк присел на резную лавку. Но у меня нет тарелки. А я тебя не завтракать позвал, сказал Халёный, намазывая масло на свежую булочку. Я хочу узнать, что ты за птица такая? Болтают-то много, я тоже навёл справки. В нескольких домах ты засветился, и роспись у тебя правильная. Но как тогда ты в ментовку попал? Сейчас демократия с двумя судимостями берут. Халёный саркастически поднял брови. «Шутник! Мне на твою биографию плевать. А вот шутки...» когда меня накалывают на тысячи долларов, не нравится. Зачем ты это сделал? Ты ведь знаешь, кто я. И знал, что груз мой. Волк незаметно осмотрелся. Черная Волга уехала. Четыре человека в костюмах и галстуках по-прежнему окружали беседку, Остальные рассеялись по территории. Рядом плескался дон. У гладких дощатых мостков был пришвартован белый глиссер. У штурвала дежурил мускулистый красавец в морской фуражке. «Что-то я не пойму», — сказал Волк. «Милиция задержала груз. Причем здесь вы?» Милиция состоит из людей, а люди должны знать, как себя вести, иначе порядка не будет, не будет уважения. Вот потому ты здесь. Ты знал, что груз мой? Да какая разница, кто везет оружие? Очень большая. У меня шесть фирм, в том числе... По производству криных окорочков я даю деньги в городской бюджет я дружу с городскими руководителями через год я буду избираться в депутаты и пройду можешь быть уверен а ты кто такой почитайте мое личное дело читал Ты никто, а замахнулся на меня. Это большая ошибка. Я возмещу своим партнерам убытки. А кто возместит тебе твою жизнь? Волк молчал. Ты видел машину, на которой тебя привезли? Она сегодня не выходила из гаража. Через полчаса у меня встреча с одним из городских руководителей, а ты умрешь через час. Я не буду иметь к этому никакого отношения. От Холенова исходила абсолютная уверенность, уверенность неуязвимого и неприкасаемого человека, самостоятельно решающего, кому жить, а кому умирать. Он не знал, что находится в сигаретной пачке «Данхилл», которую волк вертел в руках на протяжении всего разговора. Там ждал своего часа трофейный браунинг. Он не проходил по толщине, пришлось снять костяные щечки. На боевых качествах это никак не сказывается. Патрон в стволе, предохранитель снят. Надо только крепко сжать его в руке, чтобы выключить второй предохранитель в торце рукоятки. На сигаретную пачку никто и никогда не обращает внимания. Это психологический феномен, используемый специальными службами. Когда-то в конторе сделали стреляющий портсигар, который успешно использовали для целевой ликвидации. Но Халёный ничего этого не знал, потому и считал себя божеством, определяющим чужие судьбы. А все остальные получат хороший урок и не станут повторять твоих ошибок, Халёный повысил голос, чтобы его могли слышать свидетели справедливого и жестокого суда которые тесно обступили беседку и внимательно слушали в кинофильмах герой перед тем как совершить акт мщения много и долго говорит чтобы даже самый тупой зритель понял что к чему в жизни слова не ценятся только дела волк Не торопясь, раскрыл пачку и вытряхнул оружие на ладонь. Никто еще ничего не понял. Слишком неожиданно появился на свет маленький, будто игрушечный пистолетик. Он крепко зажал его в ладони и протянул руку вперед. Теперь от ствола до головы Холенова было сантиметров семьдесят, не больше. Лоск вмиг слетел с него, Надменное лицо исказилось ужасом, короткопалая рука с растопыренными пальцами взметнулась вверх, защищаясь от возникшей опасности. Палец вдавил в спуск. Несмотря на игрушечные размеры оружия, выстрел был самым настоящим, грохочущим и резким. Пуля пробила растопыренную ладонь и врезалась в лоб. Голова хозяина жизни сильно дернулась назад, безвольно мотнулась вперед и безжизненно свесилась на грудь. Светло-песочный костюм залило кровью, тело обмякло и сползло на пол. Волк вскочил и обвел вооруженной рукой стоящих вокруг людей, как будто хотел их сосчитать. Четверо. В пистолете оставалось еще пять патронов. Хватит на всех. Они застыли, как парализованные. Одно дело, когда убивают других, и совсем другое, когда хотят убить тебя. «На землю!» — страшным голосом приказал волк. Все четверо повалились на аккуратно подметенный асфальт. Волк быстро пошел к мосткам, главное не бежать, чтобы у врагов не включился инстинкт преследования. Тщательно оструганные и покрытые лаком доски пружинили под ногами. Красавец в морской фуражке смотрел, как кролик на стремительно приближающегося удава. Волк перепрыгнул на борт глиссера. «Заводи!» — скомандовал он. Взревел мощный мотор, и катер, подпрыгивая Помчался по слегка морщинистой водной глади. Глава четвертая Второй раз в ту же реку. Поезд Тиходонск-Москва шел с приличной скоростью. За окном мелькали сирые пейзажи средней полосы. Волк проспал двенадцать часов подряд и почувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Лежа на второй полке уютного, даже комфортабельного купе — редкие поезда в нашей стране отличались такой чистотой и ухоженностью вагонов — он читал московские газеты. Похоже, в столице шла совсем другая жизнь — массажные салоны, предложения о содержании. Реклама казино. В информации о городской жизни он наткнулся на интервью общественного деятеля Якова Шнитмана, пострадавшего в годы застоя за прогрессивные убеждения. Да, поговорка гласит, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но похоже, что это уже другая река. Когда прибыли в Москву, Волк с легкой сумкой через плечо пошел к вокзалу, обгоняя увешанных багажом пассажиров. Вид тепловоза, уткнувшегося носом в перрон, показался ему символичным. Впереди тупик. Из автомата он позвонил в Тиходонск, пастуху. — Как дела? — не представляясь и не называя имен, спросил он. «Все просто зашибись», — весело отозвался Лысый. «Они в глубокой заднице. Такого просто никто не ожидал, даже представить не могли. Полностью деморализованы. Я уже начал их подгребать под себя. Меня интересует только один вопрос. Мстить никто не будет. Им не до этого». И потом все сделано честно, красиво, по понятиям вопросов нет. А нет, в этой среде не принято давать показания. Будь спокоен. Потом он позвонил Сержу. «Извини, что сам не встречаю много дел», — сразу отозвался тот. «Но водитель стоит на площади. Запиши номер. Он тебя отвезет, разместит» а вечером поужинаем, поговорим о делах. На новеньком «Мерседесе» боксерского вида, но изрядно отяжелевший мужик отвез Волка в частную гостиницу на Фрунзенской набережной. — У нас здесь офис, а наверху разгрузочный центр. Два номера, банька, бассейн, — рассказывал по дороге водитель. Там дядя Вася командует. Он и за порядком следит, и безопасность обеспечивает. У тебя пушка есть? Нет. Ничего, дядя Вася молоток. Если что подозрительное заметит, у него ребята на подхвате имеются. Мигом все порешают. Что порешают? Э, все, любые вопросы. Волк так и не понял, за кого его принимает бывший боксер. Кряжистый, немногословный, с лицом бывалого человека, дядя Вася, не задавая никаких вопросов, провел его в трехкомнатный люкс, обставленный дорогой деревянной мебелью, с двумя телефонными аппаратами, огромным телевизором и шикарной ванной. Непривыкший к роскоши волк мог сравнить его только с апартаментами президентского дворца в Борсхане — Правда, там все было перевернуто вверх дном и изуродовано пулевыми пробоинами и потеками крови, а также валявшимися тут и там трупами. Здесь же царили идеальный порядок и чистота. «Вас приказано по первому разряду обслуживать», — сказал дядя Вася. «В холодильнике выпивка, баня прогрета, бассейн вымыт». Три тарелки ждут черные, белые, рыжие. Внизу машина с водителем, рядом ресторан, надо, обед принесут. А если что сверх того понадобится, вот на этом красном два нолика нажмите, я и отзовусь.